Мёртвые ходят. У котельщика второго участка службы тяги северных умер младенец. Фельдшер потребовал принести ребенка к себе, чтобы констатировать смерть. Рабкор номер 2121. Часть первая. Приемный покой. Клиентов принимает фельдшер. Входит котельщик второго участка службы тяги. Печален. Здрасте, Фёдор Наумович. говорит котельщик траурным голосом. «А, здрасте. Скидайте тужурку». «Слушаю», — отвечает котельщик изумленно и начинает расстегивать пуговицы. «У меня, видите ли...» «После поговорите. Рубашку скидайте». «Брюки снимать, Федор Наумович». «Брюки не надо. На что жалуетесь?» «Дочка у меня померла». «Хм, надевайте тужурку. Чем же я могу быть полезен, царство ей небесное? Воскресить я ее не в состоянии». Медицина еще не дошла. Удостоверение требуется. Хоронить надо. А, констатировать стало быть. Что ж, давайте ее сюда. Помилуйте, Фёдор Наумович. мертвенькая лежит, а вы живой. Я живой, да один. А вас, мертвых бугры. Ежели я за каждым буду бегать, сам ноги протяну. А у меня дело, видишь? Порошки кручу. Адье. Слушаюсь. Часть вторая. Котельщик нёс гробик с девочкой. За котельщиком шли две голосящие бабы. «К папу, милые несёте!» «К фельдшеру, товарищи! Пропустите!» Часть третья. У ворот приемного покоя стоял катафалк с гробом. Возле него личность в белом цилиндре и сизым носом. И с фонарем в руках. «Что это, товарищи, альфельшер помер?» «Зачем фельдшер?» «Весовщикова мамаша богу душу отдала!» так чего ж ее сюда привезли констатировать будет а ишь ты часть четвёртая. тебе что я изволил телевидеть федор наумович помер когда завтра к обеду чудак чего ж ты заранее притащился завтра после обеда и привезли тебя я видите ли федор наумович одинокий привозить ты меня некому «Соседи говорят, сходи заранее, Пафнутич, к Федору Наумовичу. Запишись, а то завтра возиться с тобой некогда, а больше дня ты все равно не протянешь». Хм, ну ладно, я тебя завтрашним числом запишу». «Каким хотите, вам виднее. Лишь бы в страх кассе выдали. Делов-то еще много. К попу надо завернуть, брюки опять же я хочу себе купить. А то в этих брюках помирать неприлично». «Ну дуй-дуй, расторопный ты старичок». Холостой я. Главная причина. Обдумать-то меня некому. Ну, валей-валей, кланяйся там, на том свете. Передамс.